Глава 20. «Непривычно тебе, ваше благородие, так сидеть в тесноте да не в доневабиде. Все равно где воевать, был бы прок. Будет. С таким козырем мы немчуру и австрияков живо погоним. Да так, что у них только пятки засверкают. Хотелось бы верить, думал я, размышля о предстоящем ночном штурме. Его всё же решили начать после двухдневной подготовки. Вместе с броневиками, которых, кстати, тоже в отряде прибавилось на три единицы, танк попытается прорвать последнюю линию обороны и ворваться в город. В качестве поддержки пехота, в числе которой и казачья сотня. Теперь уже не моя. Позавчера из тыла неожиданно явился унгерн. Не знаю, что и думать на этот счет. Судя по внешнему виду, душевным недугом барон переболел и выглядит вполне боеспособным. Ну и хорошо, если так. Командуете снова своими Забайкальцами, господин Подъесаул. А мне в Т-14 воевать предстоит. Сам напросился. К тому же в экипаже как раз недочет. С какой-то лихорадкой свалился мутон, и теперь место командира танка вакантно. Но танком пусть пока Гойда по командует в виду большего опыта, а я у пулемета буду дежурить. Стрелять из него не разучился. Да и в случае чего смогу подменить Галинищева на посту механика-водителя. За пару дней в схеме управления я более-менее разобрался. Осталась только самая малость привыкнуть к здешней тесноте, усугубляемой временной темнотой. И даже открытая амбразурка, видимости не прибавляет. Странной выдалась сегодняшняя ночь. Вроде самое начало июня, полагается ей быть короткой и светлой. А вместо этого сейчас снаружи такая темень, что хоть глаз выколи, а ничего не увидишь. Но не нам сетовать на погодные условия, когда приказ получен. Броневики и танк уже выстроились в одну линию, готовясь к атаке. Сидим в тишине с заглушенными моторами, ждем сигнальной ракеты. Дождались. Ну держитесь, черти немецкие и австрийские, рыкнул Галинищев, протягивая руку к стартеру. Техника мгновенно ожила. Взревел мотор, танк дрогнул и тронулся с места. Несмотря на шум двигателя, я отлично слышу раздающуюся сверху команды гойды. А теперь, благодаря защищенной плафоном зажженной лампочки, вижу и сидящего слева галенищева. Но хоть какой-то комфорт появился. «Идем по бездорожью, преодолевая ямины и ухабы. Хороша тряска. Ощущения такие, будто едешь ночью в грузовике по проселочной дороге, который давно уже просит нового асфальта. А снаружи в это время слышны разрывы снарядов. Вражеская артиллерия бьет шквальным огнем, но из-за ночи снаряды ложатся все больше на абум. Кругом царит все та же, похожая на разлившееся чернила тьма, и фармы не включаем. Не представляю себе, как там наверху без света обходится Гойда с Морозовым, даже заранее заготовившую деревянную палку, чтобы теперь, подсунув ее под верхний люк, держать тот в полуоткрытом состоянии. Как мне объяснил сам Гойда, в прицельный прибор все равно ночью ничего не видно, а так полный круговой обзор. Что ж, жара большой, ему видней. Кроме того, на отлично свою работу выполняет Галинищев. Как он во всем этом хаосе и тряске умудряется вести танк? Только ли по командам гойды, или у нашего механика-водителя есть какое-то особое внутреннее чутье и симбиоз с системой управления? Не знаю. И потому возвращаюсь уже к своим обязанностям, всматриваясь через амбразурку в ночь. Что-то изменилось. Снаружи как будто стало светлее. Может из-за того, что сквозь плотный слой облаков Наконец-то пробилась луна. Отчетливо вижу первые здания города, а вдоль них длинную и широкую полосу, пересекающую наш путь. В голове немедленно возникло словосочетание противотанковый ров. Возможно ли это? Очень даже возможно в нынешних условиях, когда наши враги вполне могли пронюхать о появлении у русских своих танков. В любом случае гадать некогда. Нужно останавливать танк, пока не поздно. Хорошо, что Игойда это понял. Стой, Ваня, стой, прокричал он Галленищеву. Ров впереди. Галленищев услышал, быстро выключил главный фрикцион и изо всех сил нажал на рычаг бортовых. Наскочнуло, танк завизжал, но остановился вовремя. Левее что-то загрохотало. Это пара броневиков. чьи шоферы не успели среагировать и остановиться, ткнулись перед ком в дно рва. Теперь сами не выберутся, застряли плотно. В звуки боя немедленно вклинилась пулеметное таканье, раздающееся из вражеских окопов. Наша пехота ответила, началась энергичная перестрелка. Достается и танку. По броне забарабанил свинцовый дождь. Гойда, выругавшись, захлопнул люк. Сейчас наверняка прикажет Морозову бить осколочными по окопам. Не гожу мне безделу сидеть. Берусь за танковый Максим. Он тут особенный. Вместо патронных ящиков с пулеметными лентами оснащен одним толстым тяжелым диском на тысячу патронов. Я уже приготовился стрелять, но тут новая команда. Ваня, заводи. Нужно назад отъезжать. Не заводится. Сейчас воздухом попробую. Галинищев Повернул вентиль аварийного воздушного клапана. Мотор заревел. Снова слышу раскатистый бас гойды. Сдай назад сажанию на 15, иначе мы из пушки не достанем. Сказано сделано. Танк отъезжает и начинает стрелять из пушки. Я тоже огрызаюсь короткими очередями. Враги осеклись и затихли. Мы же напротив, так и рвемся в бой. Галинищев умудрился проскочить ров. Высмотрев переезд и теперь быстро мчаться по улицам, не обращая внимания на пули, беспрерывно осыпающий танк со всех сторон. «Вперед, Ваня, вперед!» — Торжествующе ревел Гойда: "Вдарим гадам за все наши мучения в плену и за погибших друзей. Жми на всю железку". Внутри танка царят какие-то свои особые законы физики. Машина едет вроде бы быстро, а тебе кажется, что медленно. Но это только ощущение. И Чтоб тебя. Чемоданом по нам, что ли, попали? Корпус танка сотряс сильный удар. В ушах у меня стоит такой звон, словно нахожусь прямо под церковным колоколом, а звонарь решил перевыполнить норму. Второй удар. Перед глазами все плывет. Может, хватит уже, а? «Еще удар! И еще! На сей раз по башне. Танк полон дыма. Надо срочно выбираться из кабины, пока не задохнулся. Не могу. Не могу вести, нога перебита. Слышен рядом слабеющий голос Голенищева. Миша, помоги вытащить Ваню! Кричит мне сверху Гойда сквозь чудовищный кашель. Мои легкие тоже готовы разорваться от недостатка воздуха, но терплю. Помогаю, чтобы затем из последних сил на автопилоте змеей выползти через запасной люк. О, спасибо тебе, Ярь. Она же ведет меня и дальше через свистящие пули, и рвущиеся снаряды к ближайшей трехэтажке. Там виднеется окоп с врагами. Заметили меня, стреляют. Не страшно. Зачищаю окоп маузером. Вскоре там же укрываются и Гойда, в одиночку на плече, оттащив от танка раненого Галинищева. Пить, пить, просит механик, с трудом произнося слова пересохшими губами, и тут же теряет сознание. С Гойдой дела обстоят не лучше. У него все лицо посечено осколками, но под прапорщик держится. А где Морозов? Остался в танке. Его тоже нужно спасти. Стой, куда? Только и успел крикнуть мне Гойда, прежде чем я, подчинившись закону сам погибай, а товарища выручай, длиннющими прыжками преодолел расстояние до танка, вскакиваю на башню. Вот и нашему брату досталось. Сильный удар ослепил и оглушил меня, отбросив на моторное отделение. «Черт! не могу двинуть ногами. Они мели, но работают руки. На них я подтянулся к верхнему люку и нырнул в танк вниз головой. Дым в кабине рассеялся, и освещение работает. Вижу сидящего на своем рабочем месте Морозова. Тот без сознания. Левая рука и голова свисают на люльку пушки. Подъем, подъем! Начал тормошить я его, стараясь привести в чувство. Морозов зашевелился, но еще не в норме. Это ничего очухается. Попытаюсь пока завести танк, зря я, что ли столько времени уделял изучению управления. Зачем заводить? Как это зачем? Если с танком все в порядке, то он может воевать и дальше. Текст. Сперва разберемся с мотором. С трудом мне удалось выключить скорость и выжечь главный фрикцион. Где кнопка стартера? Вот она. Жму. Не заводится. Заводись, заводись, сволочь. А если кулаком по кнопке ударить, уже лучше. Завелся, родимый. Следующая моя задача развернуть танк и отогнать его к окопу, вывести Галленищева из-под огня. Но ну, только как вывести? Через передний люк в кабину его не затащишь. Но все равно, довожу танк до окопа, а там видно будет, что делать дальше. Между тем короткая летняя ночь постепенно переходит в предрассветный сумрак к танку со всех сторон бегут немцы с автоматами в руках не с винтовками, а именно с автоматами очередями бьют довольно грамотно в окопе стоит германский пулемет. им и отвечаю в то время как Гойде с сочухавшимся морозовым уже прыгнули в башню и начали разворачивать ее. не сумели я едва успел нырнуть на дно окопа прячась от ослепительной вспышки, обрушившейся на танк. И это были не лучи восходящего солнца, а нечто совершенно другое, неведомое, страшное, несущее в себе такой сильный огонь и жар, спастись от которых можно было лишь вплотную прижавшись к земле. Странно, но после этого про нас как будто позабыли не только враги, но и санитары, снующие по улицам, с большим трудом справляясь с потерями. захваченного города. Наконец нашли, на носилках потащили Галинищева в госпиталь, а я все стоял и стоял, глядя на бесформенную груду расплавленного металла, ставшую могилой для Гойды и Морозова. Боли от потери не было совсем. Все же я окончательно огрубел и сделался бесчувственным болваном на этой войне. Вместо боли лишь мучительный вопрос Какое неведомое оружие могло вот так вот запросто уничтожить танк. Года я тоже потащился в госпиталь, где снова сделался обычным человеком с обычными слабостями. Едва переступил порог, как защипало что-то повыше колена. Правой рукой я нащупал острый торчащий осколок, стиснув зубы, вырвал его, а затем мне показалось, что пол госпиталя проваливается. Может, казалось, бессонная и тревожная ночь, а может, организм в очередной раз напомнил, что бывает предел всему. Кто знает? Очнулся я от заунывного пения: мани Ом "Оммани подмехум, оммани подмехум". Это рядом сидит Онгерн и раскачиваясь из стороны в сторону, словно заведенный, раз за разом выводит одну из самых известных буддистских мантр. Но вот барон завершает медитацию, затихает и начинает говорить: С пробуждением, подпоручик. С горьким пробуждением. Сегодня ночью мы оба лишились боевых друзей. Нашей сотни больше нет. Полегла в боях за этот проклятый город. Как это случилось? Налетели на засаду. Сначала отбивались Но затем германцы пустили вход. Вот это. Я не удивился, когда увидел в руках у барона новенький пистолет пулемет Гуга Шмайсера, более известный как MP18. Разработан в 1917 году и предназначался для вооружения штурмовиков и полиции. Притом, судя по внешнему виду, это даже не ранний образец конструкции с неудобным дисковым магазином-улиткой, а поздний вариант с коробчатым Это уже послевоенный МП-18-4, и дознаваться, откуда у врагов такая продвинутая техника, смысла особого нет. Зато есть смысл докопаться до неведомого убийцы танка. Хотя бы ради Гойды и Морозова, и Галинищева, который умер в госпитале, хотя врачи уверяли, что рана не смертельна. Значит, прав Унгерн. Мы и в самом деле остались одни. И теперь нам только и остается, что искать очередную истину. Она скрывалась в городском цеху. Его тоже пришлось брать с боем, чтобы найти внутри лишь безрадостный мрак грядущего. Никогда бы не подумал, что буду лицезреть нечто подобное, произнес унгерн с неподдельным интересом разглядывая установку, похожую на огромный телескоп на колесах, Со всех сторон облепленный толстыми обгорелыми проводами, рядом все еще слабо дымились три расплавленных электроблока размером с большие шкафы. Запах кругом стоял соответствующий, воняло горелой резиной и пластиком. Но я не замечал вони, когда перед тобой стоит перегоревший от перенапряжения, но все же успевший сделать выстрел боевой лазер, на внешние раздражители внимания уже не обращаешь. Фантастика, скажете вы. Отнюдь. О лучах смерти с началом войны многие помышляют, будут помышлять и после. У нас в том числе Еще в 32 при поддержке красного маршала и большого любителя всякого чуда оружия и войны моторов товарища Тухачевского, академик Иоффе предложил ревен совету РККА проект лазерных установок в 5 и 10 мегаватт. способных, по заявлению самого академика, смертельно поражать людей на расстоянии 300-400 метров. И ведь одобрили проект, несмотря на всю его дороговизну и несуразность, поручили работу спецам из государственного физико-технологического института под наблюдением товарищей Орджоникидзе и Ягоды. Но тут в цеху видна иная картина. Как бы мне не хотелось отрицать очевидное, но передо мной пусть и уже не действующий, но сработавший боевой лазер, а заодно убийца танка. Этой версии придерживается и Унгерн, продолжая глазеть на изобретение. А я в это время приближаюсь к одному из стоящих у стен столов, стараясь обходить трупы последних защитников завода. Их тут много, и у каждого МП-18. На эту деталь я уже не обращаю внимания, видя, что именно изображено на обгорелом куске ватмана плохо очень плохо если у армии центральных держав на вооружение поступит еще и этот козырь то дела антанты более чем незавидны и о скорой победе можно забыть как о сладком сне пролетающие тарелки третьего рейха проект в Рил и дисках белонсе в свое время только ленивый не говорил Еще одна строго засекреченная тайна Второй мировой войны, но никак не первой. Конечно, можно обнадеживать себя тем, что все это пока только лишь на бумаге, но после лазера я уже не столь уверен в адекватном изобретательском ответе форточников. Невесело будет, если наши летающие этажерки начнут разваливаться в воздухе от столкновения с железными дисколетами, а броневики и танки в полной мере испытают на себе мощь доведенных до ума лазеров. Разыгравшееся воображение буквально смел ураган из стекол, битого кирпича, металла и ещё бог знает чего. Неизвестно, что именно такое грохочущее обрушилось на завод, но пощады оно не знало. Прощай, Михаил Иванович, промелькнул в голове грустный голос Мишки Власова — Прежде чем чудовищная сила разрушения обрушилась на меня, разрывая тело на тысячи кусков, неужели действительно все для меня кончено?